Глава двадцать «Мир кружился. Деревья, трава, разогретый потрескавшийся асфальт дороги мелькали то сверху, то сбоку, не собираясь останавливаться». Ротмистр, что есть силы, вцепился в то, что оказалось под рукой, стараясь хоть как-то затормозить себя в этой круговертии, и ощутил под пальцами накрахмаленную материю. «Он пришел в себя, господин генерал!» — послышался над головой тихий голос юный. «Вижу!» – донеслось до Тоота, -то, и он почувствовал взгляд, даже сейчас требующий ответа с такой настойчивостью, что отказать было невозможно. «Ну, здравствуй, счастливчик!» «Где я?» «В госпитале?» «А ты где думал?» «В вымышленном мире под названием «Земля»?» «Масаракш!» «Ты, атор, не в рубашке, ты прямо в кольчуге родился!» «Рассчитал ты все правильно. Ларец оказался заминированным, да к тому же не деревянным, как могло показаться. Корпус был из сложенной в несколько раз стальной ленты и лишь сверху отделан под дерево. Когда заряд рванул, всю округу засыпало осколками. Мэров клочья, еще четверых наповал, двадцать три человека ранены. Но глава департамента не пострадал. Я, как видишь, тоже». Тот попробовал улыбнуться. Он впервые с момента знакомства видел сурового, надменного и саркастичного шефа контрразведки. таким таким язык не поворачивался сказать добродушным. «А у тебя контузия. Врачи сказали, что недели через три на ноги встанешь» тебе положено отпуск предоставить ну так ты и так уже в нем скажи отдельное спасибо телохранителям и муниципалам которые на тебя навалились осколки на себя приняли странник немного помолчал глава департамента выпрашивает тебя себе в охрану и за спасение его драгоценные персоны уже представил к золотым мечам и пламенеющему кресту что скажешь тот прикрыл глаза В висках оглушительно стучало. Золотые мечи к пламенеющему кресту сейчас казались ему никчемными побрякушками, а о том, чтобы служить охранником у бывшего хозяина кроватного завода, и думать не хотелось. «Пить!» — тихо попросил Атр. «Что стоите? Ну-ка, быстро воды!» — распорядился странник. Да, кстати, дождавшись, когда некто невидимый из койки Туота выйдет за дверь, продолжил шеф контрразведки. Врачи говорят, что где-то рядом, чуть ли не во дворе госпиталя, ночью выло ужасающее существо, напоминающее огромную собаку. "Ответь, ротмистер, это часом не тот упырь, который в тоннеле откусил головы стражникам?" Тот чуть заметно улыбнулся. «Понятно. Страсть к экзотическим животным — бич колониальных офицеров!» «Господин генерал!» — в палату чуть слышно вошла медсестра со стаканом воды. «Раненому необходим покой!» Тот еле сдержался, чтобы не прошептать. «Юна!» «Ладно, ладно!» — странник поднялся с табурета и указал на пакет с фруктами. — Ешь, поправляйся. Работы — непочатый край. Ты мне очень нужен. Так что, если решил отсидеться в охранниках, забудь. — Слушаюсь, господин генерал, — чуть слышно прошептал Атор. Медсестра склонилась над ним, поднося стакан. Он сделал несколько глотков и, дождавшись, когда генерал выйдет из палаты, чуть отстранившись, прильнул губами к пальцам девушки. — Юна! — День тянулся за днем. Кружение перед глазами ротмистра остановилось, и он, держась за стены, кровать, а лучше всего опираясь на руку юны, мог подниматься, совершать короткие прогулки сначала по палате, а затем и по коридору. Невзирая на боль и слабость, Тот чувствовал, что счастлив. Он никуда не спешил, не хватался за оружие, не собирался никого убивать. Просто лежал, улыбался, глядя на прелестную медсестру. И говорил с ней, говорил, говорил. Сначала речь давалась с трудом. Порою атор не мог подобрать слова, морщился, подыскивая их. И снова улыбался, целуя руки юны. Она была рядом днем и ночью, лишь изредка уходя в школу, чтобы провести урок. В госпитале ее помнили и любили еще с войны. А город бурлил. Известие о том, что хантийские шпионы пытались взорвать главу департамента оборонной промышленности и что покушение сорвалось лишь благодаря Прозорливости и доблести уроженца Харака, славного офицера боевой гвардии, в первый момент, пожалуй, даже наполнила горожан радостью. Никого не опечалила гибель мэра, о жертвах говорили, повторяя слова передовиц о неминуемой мести Харакским шакалам. Но ровно через день после взрыва в полицейское управление поступил звонок. Некто, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что один из муниципальных стражников бросился с моста в реку. Не успел инспектор составить протокол, как пришло новое сообщение, на этот раз о застрелившемся стражнике. Потом еще одно. К вечеру насчитывалось уже восемь случаев необъяснимого суицида и три буйного помешательства. Следующее утро продолжило ужасающую статистику, и полиция была вынуждена принять решение изолировать бойцов муниципальной стражи. К изумлению сотрудников полиции, все обнаруженные в городе муниципалы представляли жалкое зрелище. Наиболее стойкие пребывали в состоянии глубочайшей депрессии, некоторые пьяны до бесчувствия, Кое-кого пришлось упаковать в смирительные рубашки. Никто не мог объяснить, что происходит, в чем причина странной эпидемии. По Харраку стал расползаться слух о ядовитом порошке, якобы обнаруженном за плинтусами в районных управах. Испарение этого порошка, по мнению всезнающих горожан, поражали мозг и приводили здоровых и сильных парней в столь плачевное состояние. С этой версией в городе были согласны почти все. Некоторые пытались спорить и приплетали ни к селу, ни к городу какие-то жестяные коробочки. Этих объявляли несведущими тупицами, ничего не понимающими в реальной подоплеке надвигающегося кошмара. По большей части горожане спорили лишь о том, является ли хантийское поветрие настоящей эпидемией – Или это диверсия, направленная против защитников города. В любом случае, многочисленные слухи о вражеских происках, о массовом терроре, устроенном Хонте в одном из крупнейших городов метрополии, усердно тиражируемые и подчас слабо напоминающие реальные события, разрастались, все больше наполняя скорбью, обидой и яростью умы и сердца честных граждан. А когда неподалеку от столицы подпольщики-выродки взорвали одну из башен противобаллистической защиты, каждому стало ясно — хантийцы не удовлетворятся гнусной провокацией в Харраке. Они у ворот столицы. Они готовы нанести удар в сердце, а мыть свои грязные загребущие руки в народной крови.